Глава 20 Меньше всего Дэнни хочет, чтобы у его трейлера появилась еще одна полицейская машина, поэтому в половине десятого он стоит на въезде в Оу Гроув, засунув руки в карманы и дожидаясь транспорта. Он думает о том, как сильно облажался с анонимным звонком, сделав только хуже себе. И он думает о Джалберте. Та женщина не пугает его. А вот Джалберт, да... Потому что Джалберт уже все решил для себя. А у Дэни есть только сон, в который поверили бы немногие. Например, читатели Insight View, такие как Беки. Что ж, в пользу Дэни говорит еще одно обстоятельство. Он не убивал ту девушку. Как выясняется, он мог подождать в своем трейлере, потому что Коп приехал за ним на машине без опознавательных знаков. На нем полицейская форма, но сидя на водительском месте... Положив фуражку на сиденье и расстегнув верхнюю пуговицу, он мог бы сойти за гражданского. Коп опускает пассажирское стекло. Вы, Кефлин! Да, можно мне сесть спереди? Но «Ну, я не знаю, отвечает Коп. Он молод, не старше 25 Хотя сейчас они в Канзасе, он больше похож на беспечного серфингиста. Вы же не собираетесь нападать на меня? Да и не улыбается. Я не нападаю на людей до обеда. — Ладно, можете сесть спереди, как большой мальчик, но сделайте мне одолжение, держите руки на виду. Дэнни садится и пристегивает ремень безопасности. Компьютер на приборной панели выключен, но в рации копа беспрерывно раздаются голоса, хотя и слишком тихо, чтобы расслышать. — Значит, в нашем маленьком участке вас будет допрашивать КБР. Наверное, волнуетесь. — Только не я, — отвечает Дэнни. — Вы убили ту девушку, которую нашли в Ганале так сказать между нами говоря нет конечно что еще вы можете сказать говорит коп и смеется удивительно но дэни смеется вместе с ним как вы узнали что она лежит там если не убивали дэни вздыхает опять двадцать как пел элвис это твоя детка сам с ней разбирайся я видел сон поехал проверить и нашел ее дэни ожидает что коп скажет, мол, это самая нелепая история, которую он когда-либо слышал. Но коп говорит другое. «Всякая хрень бывает. Знаете, блаф примерно в 60 милях к западу отсюда». Слышал, но никогда там не бывал. В полицию обратилась пожилая женщина. Рассказала о своем видении, в котором маленький мальчик упал в старый колодец. Это случилось 6 или 8 лет назад. И знаете что? Там мальца и нашли. Живым. Новость разлетелась по всей стране. Попросите этих СКБР, пусть погуглят. Редблаф, мальчик в колодце, пусть сами убедятся. Но... Что, но. Если вы невиновны, не отступайте от своей истории. Не вздумайте ничего менять в ней, иначе не избежать петли. Похоже, что вы не очень-то жалуете КБР. Коп пожимает плечами. По большей части они нормальные относятся к нам как к провинциалам. Хотя если разобраться, разве мы не такие? Шесть человек в подразделении, засада в кустах с радаром. Это про нас. Шеф разрешил тем двоим воспользоваться комнатой отдыха для разговора с вами. Мы используем ее для допросов, когда возникает необходимость. Поэтому там есть камера и микрофон. Коп останавливается у входа. Дверь полицейского участка открывается и выходит Жалберт. Он стоит на верхней ступеньке в своем черном пиджаке с потертыми локтями и смотрит вниз. «И еще кое-что, мистер Кефлин. Мы все знаем, каков Фрэнк Жалберт. Он не отступается. Дорожный патруль боготворит его, считает гребанной легендой. И мне кажется, он не верит в сны. Это я и так знаю», — отвечает Дэнни.